на 13. -я. Дом Гарри и Джинни Поттеров. Кухня. Джинни и Гарри настороженно посматривают друг на друга. Между ними вот-вот вспыхнет спор, и оба это понимают. Гарри. Иначе было нельзя. Джинни. Что-то не слышу большой уверенности. Гарри. Ты просила меня быть с ним честным, но в первую очередь я должен быть честным самим с собой. Верить тому, что подсказывает мне сердце. Джинни. Гарри. Во всем волшебном мире трудно найти сердце благороднее твоего. И я не верю, что оно подсказало тебе это. Они слышат стук в дверь. Тебе повезло. Она уходит. Через пару мгновений входит Драко. Внутри у него все кипит. И он старательно сдерживается. Драко. Я ненадолго. На два слова. Гарри. Чем могу помочь? Драко. Я не намерен с тобой припираться, но мой сын в слезах, и я его отец, и я хочу спросить, почему ты не позволяешь встречаться двум хорошим друзьям? Гарри. Я не позволяю. Драко. Ты изменил школьное расписание. Ты угрожал как учителям, так и самому Альбусу. Почему? Гарри пристально смотрит на Драко, затем отворачивается. Гарри. Я должен защитить своего сына Драко. «От Скорпиуса?» «Гарри. Бэйн сказал, что чувствует вокруг моего сына тьму. Вокруг или около?» «Драко. На что ты намекаешь, Поттер?» Гарри поворачивается и глядит Драко прямо в глаза. «Гарри. Ты уверен? Ты точно знаешь, что он твой сын, Драко?» «Мертвая тишина.» «Драко». «Возьми эти слова обратно, сию же минуту!» Но Гарри не берет их обратно, и Драко вынимает палочку. «Гарри, лучше не надо, Драко!» «Драко, надо!» «Гарри, я не хочу причинять тебе вред!» «Драко, как интересно!» «А я тебе хочу!» Они встают в боевую стойку. И пускают палочки в ход. Драко и Гарри. «Экспелиармус!» Лучи из их палочек сшибаются. Драко. «Инкарцеро!» Гарри уворачивается от вспышки из палочки Драко. Гарри. «Таранталегра!» Теперь уклоняется Драко. «Тренируешься, Драко?» Драко. «А ты сдал Поттер!» «Дэнсаугео!» Гарри еле успевает увернуться. Гарри. «Риктусэмпра!» Драко заслоняется от заклинания стулом. Драко. Флиппендо! Гарри кубарем летит на пол. Драко смеется. Держись, дедуся! Гарри. Мы с тобой ровесники. Драко. Я лучше сохранился. Гарри. Брахиабиндо! Драко крепко связывают невидимые путы. Драко. И это все, на что ты способен? Эмансипаре! путы связывающие драку распускаются левекор гарри приходится отпрыгнуть в сторону мобили корпус ах как это приятно драку заставляет гарри прыгать на столе как мячик потом когда гарри откатывается в сторону драку вскакивает на стол нацеливает палочку но тут гарри стреляет в него заклинанием гарри обскуру Драко ослепляет невидимая повязка, но он мгновенно от нее избавляется. Противники снова встают в боевую позицию. Гарри швыряет стул. Драко ныряет под него и тормозит его полет своей палочкой. Джинни. «Я ушла отсюда пять минут назад!» Она смотрит на учиненный в кухне разгром. На стулья, висящие в воздухе, затем опускает их на место своей палочкой. Ледяным тоном. «Кажется, я что-то пропустила».